Глава пятая. Все прошло. «Не хочу идти в медицинский блок», — говорю первым делом, оказавшись в коридоре. Кейн тяжело вздыхает. «Лучше обработать ожоги. Сейчас ты, скорее всего, их не чувствуешь из-за своего состояния. Но скоро кожа будет гореть невыносимо». «О, поверь мне, я все чувствую прямо сейчас, но мне совершенно не хочется куда-то идти и общаться с очередным представителем организации, доверия к которой я теперь не испытываю». Вместо этого говорю. «Это отличная возможность проверить на практике, как работает хваленая регенерация. Доктор Мартин говорила, что незначительные повреждения пройдут в течение нескольких часов». Кейн некоторое время задумчиво смотрит на меня, потом кивает. — Ладно, но не обязательно мучить себя. Можно не обрабатывать какой-нибудь самый слабый ожог, например, на ладони. Пусть будет так. Сейчас я готова согласиться на все, лишь бы поскорее убраться отсюда. Кейн провожает меня в мою комнату. По дороге спрашиваю у него то, что следовало бы спросить у самого Соранса, но я ни за что не вернусь ради этого обратно. Почему Соренс не забрал меня сюда в тот момент, когда на меня напала та тварь в полигоне? Он не мог. Ты ведь не могла просто взять и исчезнуть бесследно. Звучит вполне логично. Твоя правда. Но отправляться в спираль тоже было опасно. Не считаешь? Твой отец и Соренс были уверены, что у тебя хорошие шансы выйти из испытания живой. Значит, отец знал, что меня отправят в спираль. — Ха! Тем не менее их ожидания чуть не провалились, если бы не хваленая сыворотка. — Ты жива, и сейчас это главное. Подходим к двери в мою комнату, и Кейн говорит. — Подожди меня здесь, скоро вернусь. — Хорошо. Куда я могу уйти, по его мнению? Остаюсь одна, захожу в комнату и устало потираю глаза. День только начался, а я уже вымотана и морально истощена. До сих пор не могу поверить в происходящее. Мне непонятно, почему отец не дал о себе знать. Времени для этого у него было предостаточно. Подхожу к шкафу, открываю пошире дверь и смотрю в закрепленное на ней зеркало. Честно говоря, выгляжу неважно. Чтобы отвлечься от созерцания потерянного выражения лица, решаю проверить масштабы бедствия. Расстегиваю молнию и снимаю верхнюю часть комбинезона. Поперек живота и на предплечьях, там, где меня касались руки Кейна, кожа покраснела. Ощущается довольно сильное жжение. Поворачиваюсь к зеркалу спиной, тут картина еще более печальная. Покраснела практически вся верхняя часть спины. Резко поворачиваюсь, когда слышу, как открывается дверь. На пороге стоит Кейн, сжимающий в руках небольшую аптечку. «Надо отдать ему должное, он смотрит мне точно в глаза». — Вот, принес тебе мазь, — невозмутимо говорит он, подходит ближе и протягивает мне аптечку. Понимаю, что сама не справлюсь, и все-таки надо было идти в медицинский блок, но безропотно принимаю коробку. Достаю из нее мазь и задумчиво кручу тюбик в руках. Я могу самостоятельно обработать живот и обе руки, но до некоторых участков спины не смогу достать просто физически. Похоже, Кейн умеет читать мысли. Давай помогу! Забирает у меня из рук тюбик с мазью. Ты? Смотрю недоверчиво. Для меня самой удивительно. Но я и не пытаюсь прикрыться. Может быть это потому, что мужчина, стоящий рядом, так ни разу и не отвел взгляда с моих глаз? Как ты себе это представляешь? Так у меня будет еще больше ожогов. Не будет. Постараюсь не касаться твоей кожи. Поворачивайся ко мне спиной. Распоряжается он, забирает коробку у меня из рук, достает из нее вату, обильно наносит на нее мазь и выжидательно смотрит на меня. Похоже, выбора у меня нет. Разворачиваюсь к нему спиной и через зеркало наблюдаю за сосредоточенным лицом Кейна, пока он осторожными движениями обрабатывает горящую кожу на спине. Поднимает голову, встречаясь со мной взглядом. «Прости!» — неожиданно говорит он. Я не хотел причинять тебе боль, но у меня не было выбора. Ничего страшного, не так уж и больно. Лгу я». Он усмехается, похоже, видит меня насквозь. «Как давно ты знал, что я его дочь?» — спрашиваю, чтобы заполнить тишину. Кейн выглядит виновато, а я на секунду прикрываю глаза, поняв, что он знал давно. «Ничего удивительного. Почему не сказал мне о нем?» Пожимает плечами, бросив на меня короткий взгляд. «Не знал как. А обрушить на тебя новость о том, что один из руководителей твой отец... Ну, это как-то...» «Прости. Не стоит извиняться. Это же не ты бросил нас и ушел, ни разу не оглянувшись. Просто я привыкла думать о том, что его нет. К тому же, Ной сказал мне, что он не пережил процедуру изменения. При упоминании Ноя сердце щемит». Он не стал бы мне врать. Зачем ему это? Доктор Мартин сказала всем, что он умер, а сама перевезла его в другое место. Так что нет ничего удивительного в том, что все думают, что Саймон Трент умер. Доктор Мартин? Кстати, о ней. А что не так с доктором Мартин? «О чем это ты?» – не непонимающе спрашивает Кейн, жестом приказывая мне развернуться к нему боком, и принимается обрабатывать ожог на руке, не забыв при этом добавить новую порцию мази на вату. Она прикасалась к нему без всяких последствий, но она ведь нежнец? С некоторой долей сомнения уточняю я. «Нет, не жнец», – подтверждает Кейн. «Давай другую руку». «Так вот». Она из ученых, которые придумали некий препарат, типа антидот к нашей силе. Действует он всего несколько часов, и применять его часто нельзя. При работе с такими, как мы, он очень помогает обычным людям. «Ясно», — тяну я, а затем рассуждаю вслух. Но зачем ей было применять его сегодня? Кейн сосредоточен и собран, будто лечение моей руки сейчас самое важное событие в его жизни. «Да что с ним?» И тут мне все становится ясно. «Только не говори, что они вместе!» Мой голос звучит удивленно. «Ладно, не буду!» Он усмехается и тянется к моему животу. Непроизвольно отступаю, упираясь спиной в шкаф. «Тут я сама справлюсь!» Объявляю, отбирая у него тюбик с мазью и поворачиваюсь к нему спиной. Честно говоря, сейчас мне вообще не до него. Поверить не могу, что отец, бросив нас, так быстро встретил другую женщину. Ну да ладно, я все равно ничего не смогу изменить. Пусть он остается тут и будет счастлив. А я покину это место при первой же возможности. Но уходить вот так спонтанно, ничего не узнав про внешний мир, тоже нельзя. Ведь существует же какой-то мир за пределами республики. Только сейчас думаю об этом поэтому какое-то время придется потерпеть, побыть здесь, узнать все подробности, а потом уйти. Выживала же я как-то в спирали. Выживу и там. Главное, получше подготовиться». «Ева!» — выводит меня из раздумий голос Кейна. «Оставить тебя одну?» Задумываюсь над его вопросом и сразу же нахожу ответ. «Нет, одна я быть сейчас точно не хочу». Да и можно потихоньку начинать притворять свой план в жизнь, втереться в доверие к Кейну и расспросить обо всех интересующих меня вещах. «Нет, одиночество сейчас не для меня», — уверенно сообщаю ему и надеваю верх от комбинезона обратно. Соранс что что-то говорил насчет тренировки?» «Так ты решила вступить в оппозицию», — недоверчиво уточняет собеседник. «Да», — тут же говорю я. — А ты уверена, что готова приступить прямо сейчас? — Да, — говорю снова. — Мне нужно чем-то заняться, чтобы отвлечься от мрачных мыслей. — А это уже правда. — Хорошо. Тогда пойдем в спортивный зал. Киваю, убираю мазь в аптечку и ставлю ее в шкаф, закрываю его и решительно иду на выход. Кейн равняется со мной и ведет по длинному коридору. Спустя какое-то время мы спускаемся куда-то вниз и останавливаемся возле дверей, за которыми слышатся шум и крики. Что происходит? Но не успеваю ничего спросить, как Кейн уже распахивает передо мной одну из створок. Огромнейшее помещение, подобного которому я никогда в жизни не видела. И внутри рассредоточились люди. Тренировка в самом разгаре, но наше появление не остается незамеченным. Слышу довольный смех, а потом Дэвис кричит, приближаясь к нам. — Я же говорил, Стиан! Она вступила! С тебя виски! Парень по имени Стиан в ответ показывает ему неприличный жест. — Они что, спорили на то, вступлю я или нет? Просто замечательно! Дэвис останавливается в трех шагах от нас, широко улыбаясь. — Я в тебе не сомневался. Люди, прошедшие спираль, у нас на вес золота. Хочу сказать ему, что тут почти все прошли спираль, но молчу. Дэвис тем временем с любопытством свойственным маленьким детям интересуется. «Как прошло воссоединение?» Смотрю на него самым отстраненным взглядом, какой только есть в моем арсенале, а затем поворачиваюсь к Кейну, лицо которого излучает недовольство. Даже спросить ничего не успеваю. «Дэвис, что ты вообще здесь делаешь после ночного дежурства?» Холодно спрашивает он. «Так я...» — говорит тот, в то время как улыбка сползает с его лица. Взгляд быстро перебегает с Кейна на меня и обратно. «Раз уж пришел, займись-ка делом!» — советует его командир и кивком головы отправляет в освояси. Потом поворачивается ко мне. «Готово?» «Да», — быстро отвечаю, отвернувшись от уходящего прочь Дэвиса. «Отлично!» «Тогда начнем с выносливости. Для начала пробежим пятьдесят кругов по периметру». «Сколько?» «Мне и за день столько не пробежать. Но я молча киваю. Если он ожидает, что я начну спорить, то ждать ему придется вечно. Стартуем прямо с того места, где остановились. Так начинается моя первая тренировка в качестве члена оппозиции». До обеда мы успеваем пробежать только треть дистанции, и мой план расспросить Кейна проваливается по всем пунктам, потому что разговаривать практически невозможно, хотя он и бежит рядом. Но это можно сказать только обо мне. Он спокойно, даже не сбившись с ровного дыхания, раздает мне указания насчет скорости, силы отталкивания, дает советы, как сохранять ровное дыхание, но ну, все без толку. Если раньше думала, что нахожусь в неплохой физической форме, то после первой тренировки, а точнее после ее части, поняла, что я слабая размазня. Кое-как мне удается дотащить свое измученное тело до столовой. После обеда очень радуюсь, естественно, про себя, а не вслух. Когда Кейн объявляет часовой отдых после еды, По истечении часа он в приказном порядке отправляет меня обратно в зал, где продолжает пытку бегом. К концу тренировки едва не валюсь от усталости, но после долгого душа все-таки иду в столовую вместе со всеми. Медленно поглощаю пищу, даже не обращая внимания на то, что ем. Сил едва хватает, чтобы жевать. «Эй, Ева!» — внезапно зовет меня Дэвис. Отрываюсь от точки прямо перед собой и смотрю на него. «Если сейчас он снова скажет какую-нибудь глупость, то я воткну ему вилку в глаз. Обещаю». «Что?» — говорю в конце концов. «Сегодня суббота, а это значит, что у нас игра. Придешь посмотреть?» Глаза у мужчины светятся, как у ребенка, получившего подарок, о котором он давно мечтал. «Игра?» — недоумённо переспрашиваю я. «Кейн, не говорил тебе? Раз в неделю по вечерам мы играем в футбол. Приходи!» Будет весело. Футбол? А нет, это серьезно. Как вообще можно играть после всех этих ужасных физических нагрузок? Но я все же говорю. Ладно, я подумаю. На самом деле у меня нет никакого желания никуда идти, но тем не менее поворачиваюсь к сидящему рядом Кейну. А ты играешь? Да, но если ты решишь пойти, то я могу посидеть с тобой, объяснить правила и все такое, предлагает он. На замену кого-нибудь найду. Я знаю правила. В детстве, до того, как мне исполнилось 13, я играла в эту игру вместе с другими детьми. Не думала, что в нее играют взрослые. «Это чуть ли не единственное развлечение здесь», — он пожимает плечами. «Если ты устала, могу проводить тебя в комнату. Сможешь увидеть игру через неделю». Обдумываю этот вариант. Он в данный момент самый привлекательный. Но в то же время я боюсь оставаться одна. Отец ни разу не показался мне на глаза после утренней встречи, а зная его, могу предположить, что надолго его терпения не хватит. Он может заявиться ко мне в комнату, когда никого не будет поблизости, а я этого не хочу. Знаю, рано или поздно нам придется поговорить и выяснить отношения, но в данный момент я к этому не готова. Хочу оттянуть этот момент на самый долгий срок». Я пойду на игру, объявляю наконец. «Ура!» — вскрикивает Дэвис, поднимая руки вверх, что вызывает у меня слабую улыбку. «Чувствую себя почти нормальной. Складывается ощущение, что меня окружают обычные люди со своими увлечениями и потребностями. И они почему-то приняли меня к себе и считают своей. Совсем непривычное для меня чувство, но оно мне нравится. Как бы не привыкнуть ко всему этому, иначе трудно будет уходить». После ужина возвращаемся обратно в спортзал. Я сажусь на пол рядом с дверью и наблюдаю, как отряд Кейна преобразует помещение. По периметру в три ряда расставляют множество стульев. Несколько человек с помощью мела рисуют на противоположных стенах ворота, а на полу — разметку. Вскоре начинают собираться зрители. Поднимаюсь и сажусь на крайний стул, наблюдая за суетой. Кейн много улыбается и разговаривает со своими людьми на равных, что располагает к нему еще больше. Все это время меня не покидает ощущение, что я попала в другую реальность. Мой мир совсем не такой. В нем нет места развлечениям и непринужденному общению. То, что происходит здесь и сейчас, мне нравится гораздо больше. Даже усталость теперь ощущается не так явно. Вскоре почти все места заняты, и команды выходят на поле. Наблюдаю за игрой и понимаю, что сейчас я именно там, где хочу быть. На свободное место рядом со мной кто-то садится, и я отвлекаюсь от игры. Это Франсин. «Привет!» — с улыбкой говорит мне девушка. «Привет!» — отвечаю ей взаимностью. А потом спрашиваю без какой-либо задней мысли. «Тоже пришла посмотреть на игру Кейна?» Ее глаза испуганно распахиваются, она несколько раз моргает и, тихим шепотом заикаясь, произносит «Ш -ш что Немного теряюсь от такого поведения, но потом ободряюще улыбаюсь ей. «Все нормально, я ему не скажу». «Не понимаю, о чем ты?» Уже тверже говорит она и отворачивается. «Ну ладно, передо мной может не отрицать очевидное. Тоже возвращаю внимание к игре, но ненадолго». Кто-то останавливается рядом со мной, отбрасывая на лицо широкую тень. Поворачиваюсь в его сторону и цепенею. Лучше бы я притворилась, что там никого нет. — Ева, нам надо поговорить. Может, выйдем? — просит отец, чуть наклонившись ко мне. — Не хочу никуда с ним идти, но и устраивать сцену тоже не хочу. Тем более несколько человек уже заметили его присутствие. Коротко киваю, поднимаясь с места, и выхожу за ним в коридор. Останавливаюсь в двух шагах от двери и складываю руки на груди. Некоторое время молча смотрим друг на друга. Его взгляд обеспокоенный, мой безразличный. По крайней мере, я на это надеюсь. «Как себя чувствуешь?» — внезапно спрашивает он. «Отлично!» — отвечаю коротко и по существу. «Тебя, наверное, беспокоят ожоги?» Он указывает на мою руку, которая сейчас сжата в кулак, потому что так и просится еще раз врезать ему. «Нет, уже все прошло. Можешь передать своей девушке, что для этого понадобилось всего три часа». Он делает шаг назад и меняется в лице. «Откуда ты знаешь о нас с Терезой?» Приподнимаю брови. «Я не такая дура. К тому же все вполне очевидно». Кивает, словно мои слова его убедили. «Ева, послушай, объясни мне одно», — перебиваю его, — «почему ты не дал знать о том, что жив? Два года прошло, а от тебя ни слуху, ни духу. Почему?» Едва сдерживаюсь от крика. «Это было небезопасно». «Ха! Ну, конечно, другого я и не ожидала», — хмыкнув, перебиваю его вновь. «Я знал, что ты захочешь попробовать пройти испытание». Поэтому в лабораториях, перед тем, как пройти процедуру изменения, взял слово «сноя», что он приглядит за тобой. И парень его сдержал. Поблагодарю его при случае. Он улыбается, что выводит меня из себя. «А как же мама?» Отступаю на шаг назад, сжимаю кулаки еще сильнее, вдавливая ногти в ладонь. «В следующем месяце я собираюсь поехать в рудники. Тогда и заберу ее оттуда». «И если бы ты не была здесь, то забрал бы вас обеих». «Что он вообще несет? Он не в курсе, что мамы больше нет. За все прошедшее время он даже не поинтересовался, как мы там. Ублюдок!» «И как ты себе это представляешь?» «Говорю совсем не то, что собиралась. Будете жить втроем? Ты, мама и твоя драгоценная Тереза?» «Ева, ты не понимаешь». — говорит он устало. — Я, можешь не переживать по этому поводу, в который раз перебиваю его, а затем говорю так ядовито, как только могу. — Мама не будет помехой твоему счастью, только если внезапно не решит восстать из мертвых. В одно мгновение он меняется, вся краска сходит с лица, он бледнеет, взгляд становится безжизненным, но мне его не жаль. Только он виноват в том, что случилось. «Как давно?» Собравшись с силами, наконец спрашивает он. «Через неделю после твоего ухода!» Безжалостно забиваю слова, словно гвозди в крышку гроба. «Бросилась со скалы!» Прикрывает глаза ладонью и молчит. Отворачиваюсь от него, не хочу смотреть, как он страдает. Никакого удовлетворения мне это не приносит. «Как ты справилась?» — тихо спрашивает мужчина, который сейчас для меня абсолютно чужой. — Джош был рядом, — говорю, не поворачивая головы. — Ну, конечно, — слышал, — он победил. — Не без твоей помощи. Слышу гордость в его голосе, но мне плевать. Внезапно открывается дверь спортзала, и рядом со мной оказывается запыхавшийся Кейн. — Вот ты где! — облегченно выдыхает он, переводя взгляд с меня на отца. — Ты в порядке? — «Да, все хорошо. Игра уже закончилась. На самом деле мне плевать на игру. Хочу оказаться одна там, где меня никто не найдет». «Нет, просто перерыв!» — переведя дыхание, говорит Кейн. «Артур, не мог бы ты оставить нас ненадолго?» — просит отец. «Мы просто поговорим». «Нет!» — отрезаю я. «Для себя я все выяснила. Разговор окончен». И, не говоря больше ни слова, вместе с Кейном захожу в зал, оставив отца одного в коридоре. Игроки отдыхают, сидя прямо на поле. Некоторые зрители вышли к ним и о чем-то беседуют. Смотрю на своего спутника. Улыбка появляется на лице. — Тебя зовут Артур? — Да, — он тоже улыбается. — Артур Кейн. Но я предпочитаю, чтобы меня звали просто Кейн. — Хорошо, Артур. «Делаю акцент на последнем слове. Кейн смеется, привлекая всеобщее внимание, а потом провожает меня к стулу. Вскоре перерыв заканчивается. Вторую половину игры я смотрю не так внимательно. Жду не дождусь, когда Кейн проводит меня в комнату».